Глава сороковая. «Я говорила, что мне хватит четырех часов лёта, чтобы о чём-то серьёзно поразмышлять? Ха-ха-ха! Да там вообще ни о чём думать было невозможно! Мне не предоставили отдельного грифона. Летать я не умела, а хорошо выдрессированных грифонов, которые могли бы донести такую неумеху целой домовинара, прямо сейчас на облачных вершинах не нашлось». Кусачки меня не доверили, после нескольких лет в авиарии он и сам сомневался в том, что выдержит дорогу, а усаживать меня на неопытного грифона было опасно. Ректор побоялся, что даже качественная страховка, присланная Тараном, меня не спасет, если вдруг в голову зверя стукнет его орлиная сущность, и он вздумает нарезать виражи. Поэтому меня усадили вместе с Освальтом Назарю. Ректор хотел за мной присмотреть сам, а я была достаточно худенькой, чтобы грифоница выдержала нас двоих. Для Каллара нашли пожилого, очень спокойного Грифона, чей наездник скончался несколько лет назад от старости. Архея, как и меня, закрепили с помощью страховки. На спине Зари я чувствовала себя странно. Я и на лошадях-то не каталась, а тут сразу Грифоница, да еще такая крупная и золотая. Золотые были королями среди королей небес не только из-за цвета, но и из-за того, что размерами и силой превосходили остальных. «Наверное, потому Заря и не нашла себе пару. С ней не мог сравниться ни один самец. Сложно принимать остальных всерьез, когда ты круче всех на горе». Я ёрзала опутанная ремнями страховки и аккуратно трогала золотистые перья, пока Освальд раздавал последние приказания. В столицу отправлялась половина академии, третий и четвёртый курс, несколько ребят со второго и все преподаватели-наездники. Из тех, кто мог летать, на горе оставались лишь заболевший третий курсник и кулан. Старый вояка нахохлился, словно старый сыч, из-за того, что ректор заставил его торчать тут, но кто-то же должен был приглядывать за академией. Все со своими грифонами построились на площади перед учебным корпусом. Было нервно. Старшие курсы бодрились и даже пытались распевать боевую песню, но я замечала, что они делают это несколько натужно. Грифоны тоже не все вели себя послушно. Прыгали по мостовой, крякали, курлыкали и издавали прочие звуки, которым у меня не получалось подобрать название. Наверное, звери чувствовали волнение наездников, но, в отличие от людей, не умели так хорошо сдерживать чувства. Ректор занял место на заре, только когда убедился, что все готовы к полету. Мужчина легко запрыгнул грифонице на спину, посмотрел на меня и одним движением сдвинул чуть в сторону. «Так удобнее?» — спросил Освальд. «Угу», — промычала я. «А я-то думала, почему все время сползаю заре на бок?» «Господин Освальд», — позвала я, нерешительно хватаясь за шею грифоницы. Солнце вышло из-за облака, и в глазах от сверкания перьев начинало немного рябить. А правда, что золотых грифонов осталось всего пара особей, хотя во времена Мхира Кровавого их было несколько десятков? «Правда», — ответил он. «Похоже, уходит их эпоха». «Еще двадцать-тридцать лет, и о золоте в небе останутся только воспоминания». «Опять золото в небе. я поежилась. И почему повсюду это пророчество?» «Подождите!» — мысли пронзила внезапная догадка. «Так вы нарочно меня посадили на зарю? Это из-за мавинарского оракула?» «А ты бы предпочла полететь с отцом?» — хмыкнул Освальд. «Он мне не отец», — буркнула я. «Отеческие чувства иногда принимают крайне странные формы», — серьезно ответил он. «Не торопись осуждать Каллара. А насчет пророчества...» «Да, поэтому и посадил. Прости, но я вынужден трезво смотреть на вещи. Если нужно будет подогнать некоторые факты, чтобы Тарен стал королем, я это сделаю. Надеюсь, ты не против». Я покачала головой. Было бы глупо возражать. «Мне же хочется, чтобы у любимого мужчины все было хорошо». «Хочется. Просто на миг я ощутила себя неуютно из-за того, как будто на мне опять начала затягиваться паутина. Только не магическая, а аристократическая лжи». «Взлет!» — скомандовал ректор, взмахнув рукой. Мир вдруг сильно встряхнула. Заря изогнула спину, взмахивая крыльями, и меня откинула назад. Я взвизгнула до смерти, испугавшись, что сейчас свалюсь с Грифона, однако ремни страховки выдержали». А сзади меня крепко схватили руки хохочущего ректора. Давненько я никого не учил первым полетом. Уже и забыл, как вы первокурсники неуклюжи. Я обиженно промолчала. Лишь в зарю вцепилась сильнее. И почему мой первый полет проходит не нестаранным? Он и моложе, и красивее, и слова поаккуратнее подбирает. Хотя ради справедливости требовалось признать, что наверняка со стороны это действительно выглядело смешно. Заря покачивалась в воздухе, набирая высоту. Я слышала, что даже на лошадях всадники вынуждены подстраиваться под движение животного, но мне никак не удавалось поймать ритм. Меня хаотично болтало туда-сюда, как яйца для омлета в миске повара Мабана. Если бы не страховка и ректорская хватка, валяться бы мне уже давно на мостовой кверху лапками. Подумав об этом, я глянула вниз и едва сдержала новый виск ужаса. Земля стремительно уходила из-под ног. С каждым мгновением падение становилось все более опасным. Вот под нами показалась черепичная крыша учебного корпуса, а вот под сапожками мелькнула и верхушка библиотечной башни. На площади остались маленькие-маленькие человечки, отсюда казавшиеся игрушечными. В животе от мысли, что будет, если ляпнуться с такой высоты, все перевернулось. Мне пришлось отцепить одну ладонь и закрыть ею рот, чтобы не орать. Никто из студентов не визжал и не кричал. Ну и что, что у меня, в отличие от них, первый полет? Позориться не хотелось, поэтому я прикусила палец и на всякий случай зажмурила глаза. Когда я их вновь открыла, мы уже поднялись над туманным венцом и летели на северо-восток в сторону Мавинара. В мысли даже и без ментальной связи пробивалось недовольство зари. Я слишком сильно дергала ее за перья в попытках не упасть. «Можешь отпустить», — сказал ректор. «Тебя держат ремни». «Не могу», — процедила я, старательно избегая смотреть вниз. Освальд снова засмеялся. «Не бойся, самое страшное позади». Я опять зажмурилась, чуть-чуть опустила голову и осторожно приоткрыла один глаз. Затем выдохнула и распахнула уже второй. Ректор не обманул. По лицу хлестал ветер, наверху было гораздо холоднее, чем на орлиной голове, зато какой отсюда открывался вид! Теперь я понимала, откуда взялась фраза «раскинулся, как на ладони». С высоты грифоньего полета Вайль казался таким крошечным, что полностью поместился бы в руке. Речка, текущая по долине между горами, превратилась в ниточку. Не хуже паутинок ментальной связи, только серебристая, а не золотая. Из многих труб шел дым, Но здесь его запах совсем не чувствовался, только морозная свежесть. Дышать было сложно, даже невзирая на то, что я привыкла к особому разреженному воздуху на облачных вершинах. Скоро появился краешек еще одного городка, притаившегося между горами. Я восторженно охнула. А вон и постоял и двор, в котором мне пришлось остановиться на ночевку несколько месяцев назад, когда я ехала наниматься на работу. «Здорово, правда?» «Спросил ректор. Я задрала голову, увидела его улыбку и сразу приняла серьезный вид. Выгляжу, наверное, как наивная простолюдинка. Коей, собственно, и являюсь». Хм. Освальд опять рассмеялся. «Вот хохотун. И не скажешь по нему». «Эйри, в небе не принято скрывать свои чувства. Если хочешь, покричи, никто не осудит. Здесь одна душа на всех». И он сам издал такой громкий и ликующий клич, что у меня чуть не заложило уши. Сзади вдруг грянули студенты, каждый на свой лад, а грифоны им вторили клёкотом. Я в восторге обернулась. Оказывается, мы летели клином. Ректор впереди, затем четвёртый курс, следом третий. Замыкали преподаватели. Каллар, видимо, был где-то в хвосте, поэтому я его не видела. Очень уж далеко мы растянулись. Ох-ох-ох. Заныл в голове знакомый голос. «Вы все радуетесь, а некоторым, между прочим, тяжело. Надо было не подтрунивать над гордецом, а тренироваться с ним вместе». Заря неожиданно вскинула голову и насмешливо закликотала. Откуда-то сзади послышался едва слышный ответ, больше похожий на кряканье, Заря забулькала хихикая. Выдерника этой высокомерной грифонице парочку перьев!» — возмутился кусачка. «Чего она обзывается?» «Вот еще!» «Ты же сам хотел полететь со мной в мавинар», — упрекнула я, хотя понятия не имела, что за перепалка только что произошла между грифонами. «Теперь терпи. Может, похудеешь? Заодно и польза будет». Кусачка обиженно фыркнул в ответ. Худеть ему явно не нравилось. «Ты точно выдержишь путь?» — осведомилась я. «Конечно выдержу. Грифон я или кто?» Я придержала при себе мысль о том, что кусачка в его нынешнем состоянии больше похож на толстого котика, пусть и с крыльями. И к сливкам такая же слабость. «Он сильно изменился», — тихо заметил ректор. «И я не про его вес. Похоже, ты хорошо влияешь на кусачку и гордеца». «Они чувствуют любовь?» — я, пожала плечами намного более чутко, чем люди. «Да, это так». Помню, после того, как Кусачка попытался убить своего наездника, он вообще не хотел открываться для связи и атаковал любого, кто к нему подойдет. Заманить его в авиаре удалось только с помощью чар. «А вы не пытались узнать, что именно случилось? Почему Кусачка стал себя так вести? Может, это была вина его наездника?» «Пытались», — признался он. «Но наездник превратился в дурачка, который не мог связать двух слов, и мы от него ничего не добились». А Кусачка говорить просто не хотел. До сих пор не хочу. Раздалось в голове. Только с теми, кто приносит сливки и говяжью вырезку. Он нас слышит, предупредила я ректора. И не сомневался, хмыкнул тот. Передавай ему привет. Я послушала мысленный ответ Грифона. Э -э -э -э Мне стыдно повторять то, что он сказал. — Кажется, он вас недолюбливает за то, что вы несколько лет не выпускали его наружу. — Ну хотя бы клюнуть не пытается и то ладно, — засмеялся Освальд. — А теперь держись крепче. Нам нужно обогнуть вон ту гору. Повезло, что сегодня погожий день, а то летели бы в сырых облаках и все промокли. Он еще рассказал немного о том, как мы будем лететь, дал несколько советов, как удержаться на грифоне, показал, где и что находится внизу. Вскоре я так увлеклась разглядыванием деревушек и рощиц, казавшихся плюшевыми, что напрочь забыла, что собиралась ещё что-то обдумывать. А потом меня и вовсе потянуло в сон. Полёт зари выровнялся, меня уже больше не болтало из стороны в сторону, да и я начала привыкать к покачиванию, которое создавал каждый взмах крыльев. Сказывался, наверное, и катастрофический недосып. Поэтому в какой-то момент я натянула пониже капюшон плаща, Прислонилась к изящной грифоньей шее и сама не заметила, как задремала.